Глава пятнадцатая. Не успела поступить. После спаррингов Арисилия была так взволнована вниманием Алларда, что согласилась сходить со мной и Мэдди до хозяйственного корпуса. Всю дорогу она трещала о том, какой мой бывший замечательный, если б не ситуация на мосту и в его кабинете, я бы, может, и поверила. Форму мне, само собой, не выдали, мол, вот получишь желтую ленточку, тогда и подходи. Чтобы я не сильно грустила, меня повели в столовую, где, к счастью, никому не было дела до того, во что я одета. Хотя большая часть присутствующих, конечно, облачена в форму. Мы обошли несколько богато заставленных столов, с которых можно было переложить на свой поднос все что угодно. Я спокойно наполняю свой любимыми блюдами, а когда дохожу до сладкого, неожиданно осознаю, что... Все это я помню своего будущего. А Шерри, которой я являюсь сейчас, ничего слаще за сахариных яблок не пробовала. Полегче. Мэди касается моего плеча. Тут так каждый день. Еще успеешь наесться. Киваю, сглатывая слюну. Я обязана остаться в академии. Мне психологически будет трудно отказаться от привычного образа жизни. А здесь какой-никакой комфорт имеется. Перечисление положительных качеств ларда Продолжалось и за столом. Я даже слушать начинаю с интересом, потому что Арис рассказывает то, что никак не связано с драконом, которого я знаю. Что я, собственно, о нем знаю? Он был женат скорее на своей работе, чем на мне. И все же... проклятье, неужели я все же ревную? Мне обидно, что Аларт, весь такой замечательный и хороший, в конечном счете поступил со мной так. Это несправедливо и нечестно. «Эй-эй, клуб фанаток ректора! Тише будьте!» Над нашим столиком вырастает брюнет с книгой, лежащий на предплечье. «Это же общественное место, а вы заливаете пол слюнями обожания. Вдруг кто-то поскользнется и свернет шею из-за вашей тупости?» Я неспешно промакиваю губы салфеткой и поворачиваюсь к незнакомцу. Глаза у него выразительные, слегка раскосые, очень темные, близко к черному цвету. Лицо довольно симпатичное, его портит только выражение обманчивой уверенности, что все ему должны. Пиджака на нем нет, зато рубашка распахнута так, чтобы продемонстрировать развитые грудные мышцы, которые меня не впечатляют. Я видела голову Аларда, трогала его и даже спала с ним в жизни, которой не случится. Потому парню нечем меня удивить в сравнении со вторым драконом империи. Арис вздрагивает при виде него и краснее замолкает. По залу проносится волна смешков, и девушке становится совсем неловко. Мне хочется ее защитить. «А ты чего такой злой?» — хмыкаю я. «Обижаешься, что мы не принимаем тебя в свой клуб? Ну уж извини, вход только для тех, на чье декольте ректор хотя бы теоретически может клюнуть. А ты в пролете, парень, как ни старайся!» — киваю на его рубашку. Немного пугаюсь, когда в обеденном зале, где кроме нас сидит еще человек сто, повисает тяжелая тишина. Незнакомец медленно наклоняет голову к плечу, и мне кажется, я слышу, как двигаются его позвонки настолько тихо здесь. — А ты что за оборванка? Не знал, что у ущербных есть допуск в эту часть академии? Проваливай отсюда, а объедки выдают с другой стороны здания. Награждая его усмешкой. «Знаешь, я разочарована. Люди получше тебя придумывали мне куда более обидные оскорбления. Ты в порядке сегодня?» Он просто застывает, не находя достойного ответа. Я явно загнала его в ступор, и теперь парень чувствует себя странно и неловко. Я научилась этому приему у мужа, вернее, у бывшего, когда он как-то дал совет моей сестре, когда та заливала у нас дома горе, из-за сорвавшегося контракта. О том, что нужно задать обидчику, неожиданный вопрос, игнорируя само оскорбление. И сработало. Проклятие. Неловкую паузу разрушает грохот. Кто-то из наблюдающих за моей потенциальной кончиной не удерживается и падает, задевая в полете стойку золотисто-синим флагом, который с оглушительным звоном валится на бок. Зал будто оживает, внимание переключается на сконфуженного адепта. Черноглазый захлопывает свою книгу, кладет на наш стол и упирается кулаками по краям от нее, чуть наклоняясь вперед. Как твое имя, Оборванка? Я не знакомлюсь с грубиянами. Тебе лучше ответить, потому как я могу сильно усложнить твою учебу здесь. Или ты не за этим сюда пришла? «Знаешь, кто мой отец? Хочешь, чтобы тебя отчислили завтра же?» Пс, «А ты знаешь, кто мой муж?» «Жаль, только что бывший, и он точно не сможет меня отчислить, поскольку завтра я должна только поступить». Молчание незнакомца явно раздражает. «Или мне усложнить жизнь твоим подружкам?» Он, наконец, обращает внимание на Мэдди и Арисилию. «Это Шерри. Тут же сдают меня последние». «Дарклин, не надо. Видишь же, она новенькая, глупая, не знает еще, как себя вести прилично. Она не поступила еще. Завтра экзамен только. Из отстающих». Я вонзаю в нее ненавидящий взгляд. «Предательница! Я за нее заступилась вообще-то!» Дарклин хмыкает и отступает. «Непризнанная, значит. Что ж, можешь собирать монатки. В этой академии тебе не место». Забрав свою книгу, он уходит, потысяченно зачесывая волосы. Жизнь будто возвращается к обычному ритму. Появляются звуки, смех. Чем дальше уходит Дарклин, тем спокойнее всем живется. «Шерри, что же ты наделала?» — качает головой Арис. Я хмуро перевожу на нее взгляд, и мне стоит задать ей тот же вопрос. «Какого демона, вашу мать?» Но я сдерживаюсь и невинно уточняю. «Кто этот придурок?» «Сын правой руки Хартмана». Мэдди, сочувствующий, гладит меня по плечам. «Прости, но, кажется, ты не поступишь в академию». «Правой руки? Это кого? Уж не Мьянки ли?» Но он вроде про отца говорил что-то. «Блин, понятия не имею, кто у Алларда правая рука. Мне всегда казалось, что он настолько самодостаточен, что ему вообще никто не нужен. В том числе жена». «Вот еще, — фыркаю я, — будет какой-то обиженный мальчишка влиять на мое будущее. Это же ребячество. Он что, правда, побежит жаловаться?» «Не побежит», — Мэди качает головой. «Но знатно жизнь подпортить может».